Глава одиннадцатая. «Жуй-жуй, глотай». Ветер становился сильнее, как бы предупреждая о непогоде. «Холодновато и сыро», — проговорил Пилюлькин. «Нам бы не простудиться. Видно, пора...» «Да-да», — подхватила скороговорочка. «Пора ужинать. Сейчас мы как раз подъедем к ресторанчику «Жуй-жуй, глотай». «Забавное название», — заметила Пышечка. Еда, наверное, там вкусная. Да, наши малыши и малышки очень любят этот ресторанчик и считают, что здесь самая вкусная еда. За стеклом витрин было как в большом аквариуме. Одни малыши и малышки сидели за столиками, другие подходили к длинной через весь зал стойки и получали там от официантов какие-то коробочки и стаканчики на подносах, а уже поевшие убирали за собой подносы и выходили через другие двери. Муравейник какой-то, сказал Незнайка. А нам кажется, здесь очень мило и уютно. Удивился Гранитик. «Уютно или нет, не так уж важно», — сказал Пышечка. «Главное, чтобы еда была вкусная и сытная». «И полезная», — добавил Пилюлькин. Все вошли внутрь. «Свободно! Заказывайте!» — выкрикивали работники за длинной стойкой. «Мне, пожалуйста, номер один, номер семь, номер двенадцать, номер четыре». «А новинку номер двадцать три не желаете попробовать?» не спасибо. Лучше возьму свою любимую номер восемнадцать». «А что это они цифрами разговаривают?» — удивился Пончик. «Это для удобства, для быстрого обслуживания», — пояснил Гранитик. Здесь каждое блюдо обозначено номером. Все автоматизировано. Один прибор насыпает нужное количество соли, сахара и всяких специй, другой прибор заправляет стаканчики обезжиренным мороженым или вливает необходимую дозу искусственного варенья в булочку». «Значит, там на кухне нет настоящего повара?» «Нет, а зачем он нужен?» Много лет назад наш известный повар-новатор Маргаринчик создал сеть подобных ресторанчиков «Жужу и глотай». Все в них делают машины, а вместо повара там операторы. В это время скороговорочка уже заказывала нумерованные блюда для гостей из цветочного города. Семь раз номер два, три раза номер восемь, четыре раза номер семнадцать. Потом, как и все в ресторане и аквариуме, они сели каждый с подносом за столики и начали шелестеть бумажками-фантиками с номерами и открывать крышечки пластиковых стаканчиков. «Что-то бескусное», безвкусное, сказал Пончик, съев номер два. «Надо добавить туда порошочка из номера семнадцать, посоветовал Гранитик. «Натурального вкуса синтетическая горчица, попробуйте». Пончик попробовал. «Да, теперь чуть-чуть похоже на домашнюю котлетку, но все же не очень». «А какие они, домашние котлетки?» — поинтересовался Гранитик. «Домашние...» Начал было мечтательно пончик, но тут же безнадежно махнул рукой и сказал, «Домашний этим полуфабрикатом не чета. Вот приедете к нам в гости, попробуйте!» И стал уныло доедать стандартную котлетку.